Киселия Фислис Серебристо-серый Mercedes SL600 несся по шоссе на юг. Алекс сидел на переднем пассажирском сиденье, окруженный таким количеством мягкой кожаной обивки, что едва слышал шестилитровый двигатель мощностью 389 лошадиных сил который нес его к фабрике компании Сейли близ Порт-Эллено графства Корнелл. но на скорости 80 миль в час двигатель откровенно ленился. Алекс буквально чувствовал мощь машины. Настоящее немецкое качество за 100 тысяч фунтов стерлингов. Достаточно одного движения худого неулыбчивого шофера, и «Мерседес» рванется вперед. Эта машина презирала ограничение скорости. Алекса забрали с утра из переоборудованной церкви в Хемпстеде на севере Лондона. Там жил Феликс Лестер. Когда приехал водитель, Алекс уже ждал его с багажом. Дошло до того, что женщина средних лет, естественно, агент МИ-6, поцеловала его, сказала, чтобы не забывал чистить зубы, и помахала на прощание. Водитель был совершенно уверен, что Алекс — это Феликс. С утра Алекс прочитал досье, так что знал, что Феликс ходит в школу Святого Антония, у него две сестры, а дома живет Лабрадор. Его отец-архитектор, а мама занимается дизайном украшений. Счастливая семья — его семья. если кто-нибудь спросит. «Далеко до Порт-Эллана?» спросил он. Водитель был неразговорчив. Алексу он ответил, даже на него не посмотрев. «Несколько часов. Музыку включить?» «Есть какой-нибудь альбом Джона Леннона?» Это был не его личный выбор. В досье говорилось, что Феликс Лестер — большой поклонник Джона Леннона. «Нет». «Тогда не надо. Я лучше посплю». Поспать ему в самом деле не помешало бы. Он всё ещё был переутомлён после тренировок. Интересно, как он будет объяснять ещё не зажившие раны и синяки, если кто-нибудь увидит его без рубашки? Может быть, сказать, что его задирают в школе? Он закрыл глаза и позволил мягкому кожаному креслу убаюкать его. Он проснулся, почувствовав, что машина замедляет ход. Открыв глаза, он увидел рыбацкую деревню, лежащее за нею синее море, гряды невысоких зелёных холмов и безоблачное небо. Всё удивительно напоминало картинку из тех, что обычно собирают в паслах или туристическую брошюру, в которой рекламируют забытую Англию. Над головой кружились и кричали чайки. У пристани остановился старый буксир. Спутанные сети, дым, облупившаяся краска. Несколько местных жителей, рыбаки и их жёны, стояли вокруг и смотрели. Было около пяти часов вечера, и деревню освещал серебристый, хрупкий свет. каким обычно заканчивается идеальный осенний день. «Порт Эллен», — объявил водитель. Должно быть, заметил, что Алекс открыл глаза. «Здесь мило». «Не очень, если ты рыба». Они проехали вдоль деревни, а затем дорога снова уходила в сторону от моря, извиваясь среди странных качковатых полей. Алекс увидел руины зданий, полуразвалившиеся печные трубы и ржавеющие металлические колеса и понял, что это старый оловянный прииск. В Корнуолле 3000 лет добывали олово, пока оно, наконец, не закончилось. Теперь здесь остались только ямы. Через пару километров перед ними вырос забор из металлической сетки, совершенно новой, высотой метров в 10 с колючей проволокой наверху. Через равные промежутки стояли яркие прожекторы на вышках, а между ними висели огромные вывески с красными буквами на белом фоне. Их, наверное, можно было прочитать даже из соседнего графства. «Сейли Энтерпрайзис. Частная собственность». «Нарушители будут застрелены», — пробормотал Алекс себе под нос. Он вспомнил, что говорила ему миссис Джонс. Он, по сути, собрал целую личную армию и ведет себя как человек, которому есть что скрывать». Да, первое впечатление у него создалось совершенно такое же. Весь комплекс зданий казался инородным телом среди этих покатых холмов и полей. Машина подъехала к главным воротам, с будкой охраны и электронным шлагбаумом. Охранник в серо форме с буквами «СЕ», напечатанными на куртке, махнул рукой, показав, что можно проезжать — Шлагбаум открылся автоматически, и они поехали по длинной прямой дороге по совершенно плоскому участку земли, который словно разровняли огромным молотом. С одной стороны виднелся аэродром, с другой — четыре высокотехнологичных здания, огромных, из закопчённого стекла и стали, соединённые друг с другом крытыми наземными переходами. Рядом со взлётной полосой стояли два летательных аппарата, вертолёт и небольшой грузовой самолёт. Алекс был впечатлён. Весь комплекс занимал площадь около пяти квадратных километров. не слабо здесь поработали. «Мерседес» приблизился к круговому перекрёстку с фонтаном в центре, объехал его и продолжил движение в сторону фантастического огромного дома. То была викторианская усадьба из красного кирпича с медными куполами и шпилями, давно позеленевшими от времени. На подъездную дорожку выходило не менее 60 окон пятиэтажного здания. Строитель этого дома словно не знал, когда же закончить работу. «Мерседес» остановился у главного входа, и водитель вышел на улицу. «Идем за мной». «А мой багаж?» — спросил Алекс. «Его принесут». Алекс и водитель прошли через главную дверь в холл, где висела огромная картина «Судный день». Художник 400 лет назад изобразил конец света, каким его себе представлял, огромным вихрем изобреченных душ и чертей. Ее окружало множество других произведений искусства. Картин, написанных акварелью и маслом, отпечатанных, нарисованных карандашом, каменных и бронзовых статуй. И все это было так близко друг к другу, что глазу просто негде было отдохнуть. Алекс шел вслед за водителем по ковру, такому пышному, что он едва ли не пружинил. У него уже начиналась клаустрофобия, и он испытал немалое облегчение, когда они прошли через дверь в большую и почти пустую комнату. «Мистер Сейли скоро придет», — сказал водитель и ушел. Алекс огляделся. Комната выглядела вполне современной. Изогнутый стальной письменный стол по центру. тщательно расставленные галогеновые лампы и спиральная лестница, ведущая вниз из идеального круга, вырезанного в высоком потолке. Одна стена представляла собой огромный лист стекла, и, подойдя к ней, Алекс понял, что видит гигантский аквариум. Сам по себе размер уже привлекал внимание. Трудно было предположить, сколько же тысяч литров воды прячется за стеклом, но он удивился, увидев, что аквариум пуст, Там не было ни одной рыбы, хотя в нём вполне могла жить даже акула. А потом что-то вдруг двинулось в бирюзовой тени, и Алекс ахнул не то в ужасе, не то в восхищении, когда к нему направилась самая огромная медуза из всех, что он видел. Тело существа представляло собой блестящую, пульсирующую массу белого и лилового конической формы. Под этим конусом извивалось множество щупальцев длиной не меньше десяти метров, покрытых круглыми стрекательными клетками. Когда Медуза двигалась или дрейфовала по искусственному течению, ее щупальца скользили по стеклу, словно она пыталась выбраться. Это было самое удивительное и отвратительное из всего, что Алексу доводилось видеть за свою жизнь. Фиселия Фиселис. Из-за спины послышался голос, и Алекс, резко развернувшись, увидел, как с последней ступеньки лестницы спустился какой-то человек. Ира Цейли был невысоким мужчиной. Настолько невысоким, что Алексу в первое мгновение показалось, что он смотрит на отражение в кривом зеркале. Одетый в безупречный дорогой чёрный костюм и отполированные чёрные туфли с большим золотым перстнем печаткой на пальце, он больше всего напоминал уменьшенную модель бизнесмена-мультимиллионера — Его кожа была очень тёмной, так что, когда он улыбался, зубы ярко выделялись на его лице. У него была круглая лысая голова и ужасные глаза. Серые радужки казались слишком маленькими на фоне огромных белков. Алекса сразу вспомнились головастики до того, как они вылупятся. Когда Сейли встал рядом с ним его глаза оказались на одном уровне с глазами Алекса, а теплоты в них было ещё меньше, чем в Медузе. «Португальский кораблик!» — продолжил Сейли. У него был заметный акцент, который он унёс с собой с Бейерутского рынка. «Прекрасен, не правда ли?» «Я бы не стал держать такого дома», — сказал Алекс. «Я нашёл его, когда занимался подводным плаванием в Южно-Китайском море». Сейли показал на стеклянную витрину, и Алекс увидел там три гарпуна и коллекцию ножей в бархатных ножнах. «Обожаю убивать рыб», — продолжил Сейли. Но когда я увидел эту особь, Фиселия Фиселис, то понял, что просто обязан поймать ее и забрать с собой. Видите ли, он напоминает мне меня самого. На 99% состоит из воды, у него нет ни мозга, ни кишечника. Эти факты вдруг всплыли в памяти Алекса, и он изложил их вслух, даже не задумываясь. Сейли окинул его взглядом, потом снова обернулся к обитателю огромного аквариума. «Он изгой». «Сказал он, плавает в одиночестве, игнорируемый другими рыбами. Он безмолвен, но требует уважения. Видите, не мотоцисты, мистер Лайстер, стрекательные клетки. Если вас обхватят эти щупальца смерть будет на редкость изысканной». «Зовите меня Алекс», — сказал Алекс. Он хотел сказать «Феликс, но с языка слетело настоящее имя. Это самая глупая любительская ошибка из всех, что он мог сделать». Но его сбили с толку неожиданное появление Сейли и медленный гипнотический танец Мендузы. Серые глаза прищурились. «Мне казалось, тебя зовут Феликс. А друзья зовут меня Алекс». «Почему?» «В честь Алекса Фергюсона. Я фанат Манчестер Юнайт, а он лучший тренер в их истории». Это первая договорка, пришедшая в голову Алексу. Но он видел плакат с футбольной командой в спальне Феликса Лестера, так что, по крайней мере, здесь он не ошибся. Сэйли улыбнулся. «Как забавно! Пусть будет Алекс! И, надеюсь, мы подружимся, Алекс! Тебе очень повезло, мальчик! Ты выиграл конкурс и станешь первым тинейджером, которому доведётся поработать на моём громотводе. Но мне, думаю, повезло не меньше». «Я хочу знать, что ты о нем думаешь. Хочу, чтобы ты мне сказал, что тебе нравится, а что нет». Он опустил глаза и вдруг сменил тон на строго деловой. «До запуска осталось всего три дня», — сказал он. «И лучше бы нам, блин-блинский, как выражался мой отец, поторопиться. Мой работник отведет тебя в комнату, а завтра утром ты должен приступить к работе. Там есть математическая программа, которую ты должен попробовать, и еще языковая». Все программное обеспечение разработано здесь, в Сейли Enterprises. Конечно же, мы общались с детьми, обращались к учителям, экспертам по образованию, но ты, мой дорогой, Алекс, ты для меня намного ценнее, чем все они вместе взятые. Говоря, Сейли становился все более оживленным, воодушевляясь от собственных слов. Он стал совершенно другим человеком. Алексу пришлось признать, что Ира Цейли не понравился ему с первого взгляда. Неудивительно, что Блант и люди из МИ-6 ему не доверяют. Но теперь ему пришлось задуматься снова. Он стоял рядом с одним из богатейших людей Англии, который решил по доброте душевной преподнести большой подарок британским школам. То, что он маленький и скользкий, еще не делает его автоматически врагом. Может быть, Блант все-таки не прав? «Ах, вот и мой работник!» — сказал Цейли. «И как раз Блинский вовремя!» Дверь открылась, и вошёл человек, одетый в чёрный сюртук, как у старомодного дворецкого. Насколько его хозяин был маленьким и круглым, настолько слуга был длинным и худым, с копной рыжих волос над настолько бледным лицом, что он оказался почти белым. Издалека казалось, что он улыбается, но когда он подошёл ближе, Алекс ахнул. У дворецкого оказалось два ужасных шрама по обе стороны рта, доходящие до самых ушей, словно кто-то попытался разрезать ему лицо пополам. Шрамы были жуткого багрового оттенка. Маленькие, не такие заметные шрамы виднелись в тех местах, где ему когда-то зашивали щеки. — Это мистер Грин, — сказал Сейли. — Он изменил имя после несчастного случая. — Несчастного случая? Алекс с трудом заставил себя не таращиться на ужасные раны. «Мистер Грин работал в цирке. У него был номер с метанием ножей. В кульминационный момент он ловил вращающийся нож зубами, но однажды на представление пришла его пожилая мама. Она помахала ему из первого ряда, и он отвлекся. На меня он работает вот уже 12 лет, я хотя его внешность весьма неприятно, он верен мне и усердно трудится». кстати не пытайся с ним говорить у него нет языка <свы> сказал мистер грин рад знакомству пробормотал алекс отведи его в синюю комнату приказал сейли и повернулся к алексу тебе повезло что освободилась одна из самых лучших комнат прямо здесь в доме там раньше жил охранник но он очень внезапно нас покинул да а почему — Как ни в чем не бывало, — спросил Алекс. — Не представляю. Только что был тут, а вот уже и нет. Сейли снова улыбнулся. — Надеюсь, ты не поступишь так же, Алекс. — Мистер Грин показал на дверь и, оставив Ирода Сейли созерцать своего огромного морского пленника, Алекс покинул комнату. Его провели по коридору со множеством картин, потом вверх по лестнице, а потом по еще одному широкому коридору с канделябрами и толстыми обшитыми деревянными панелями-дверьми. Алекс решил, что в этом доме принимают гостей. Сам Сейли тоже, скорее всего, живет здесь. А вот компьютеры собирают в современных зданиях, которые он видел напротив аэродрома. И, судя по всему, его завтра отправят туда. Его комната оказалась в дальнем конце коридора. большая, с кроватью на столбиках и окном, выходившим на фонтан. Уже стемнело, и вода, низвергающаяся с десятиметровой высоты вокруг полуобнажённой статой, на удивление похожей на Иродосейле, подсвечивалась дюжиной спрятанных ламп. Рядом с окном стоял стол, где для него уже приготовили нехитрый ужин. Вечна, сыр, салат. Его сумка лежала на кровати. Он подошёл к своей спортивной сумке Найк и внимательно её рассмотрел. Когда он закрывал ее, то вставил в молнию три волоска, надежно закрепив их между металлическими зубцами. Их больше там не было. Алекс открыл сумку и осмотрел содержимое. Все лежало в точно таком же порядке, как он сложил дома, но был совершенно уверен, что спортивную сумку умело методично обыскали. Он достал Nintendo DS, вставил картридж воины скорости и три раза нажал «Старт». На верхнем экране тут же зажегся зеленый прямоугольник той же формы, что и комната. Он поднял Нинтендо на уровень глаз и повел ею вдоль стен. На верхнем экране вдруг появилась красная мигающая точка. Он пошел вперед, держа приставку перед собой. Точка мерцала все быстрее и интенсивнее. Он дошел до картины, висевшей рядом с туалетом, разноцветной закорючки, подозрительно похожей на произведение Пикассо. Отложив Нинтендо, он аккуратно приподнял картину от стены. За ней был приклеен жучок, черный диск, размером примерно с десятипенсовую монетку. Алекс с разглядывал его, задумываясь, для чего он здесь. из соображений безопасности? Или Сэлли настолько помешан на контроле, что хочет каждую минуту знать, чем занимаются гости в любое время дня и ночи? Алекс повесил картину обратно. В комнате всего один жучок, в ванной чисто. Он поужинал, принял душ и стал готовиться ко сну. Проходя мимо окна, он заметил движение неподалеку от фонтана. В современных зданиях горел свет. Три человека в белых комбинезонах ехали к дому в открытом военном джипе. Еще двое прошли мимо них. Охранники, одетые в такую же форму, как и человек, встречавший их у ворот. Оба были вооружены автоматами. Не просто личная армия, еще и хорошо вооруженная. Алекс лег в кровать. Последним, кто спал здесь, был его дядя, Ян Райдер. Увидел ли он что-то странное, выглянув из окна, или услышал что-то? Что такое случилось, что он из-за этого погиб? Сон далеко не сразу пришел в постель мертвеца.